Предсказанная теорией Маркса пролетарская революция не состоялась. Теория тех антикапиталистических революций, которые действительно произошли во многих странах, сложилась в России. Она именно сложилась, исходя из анализа реальности, который вели в течение полувека большое число политиков и ученых. Политическую форму этой теории придал Ленин. Эта теория кардинально расходилась с марксистской, хотя это обвинение отвергалось, исходя из политической целесообразности. Расхождения проявились на самой первой стадии зарождения этой теории. В 1875 году народник Качев пишет брошюру Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу, в которой объясняет, почему в России назревает революция и почему она будет антикапиталистической. Маркс пересылает эту брошюру Энгельсу и просит ответить. Тот отвечает, сравнивает Ткачева с зеленым на редкость незрелым гимназистом. Ответ этот о социальном вопросе в России был опубликован в 1875 году в Лейпциге и, как сказано в предисловии к 18 тому сочинений Маркса и Энгельса, Положил начало той всесторонней критике народничества в марксистской литературе, которая была завершена Владимиром Ильичем Лениным в 90-х годах XIX века и привела к полному идейно-теоретическому разгрому народничества. В 80-е годы экономисты-народники развили концепцию не капиталистического, неподражательного пути развития хозяйства России. Один из них, Воронцов, писал, «Капиталистическое производство есть лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем, как мы его приняли чуть не за самую сущность». Это была сложная концепция, соединяющая формационный и цивилизационный подход к изучению истории. В работе 1897 года «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин так определил суть народничества, две его главные черты. Признание капитализма в России упадком, регрессом и вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и тому подобное. Энгельс так критикует прогнозы народников. Господин Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что русские крестьяне, хотя они и собственники, стоят ближе к социализму, чем лишенные собственности рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это именно пролетарская революция в Западной Европе». Энгельс был так возмущен брошюрами Ткачева, что предупредил. «Русские...» должны будут покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы. Отвергая само право крестьянства на революционное сопротивление капитализму, Энгельс создает ложное представление о русской поземельной общине – которое якобы составляет естественную основу для восточного деспотизма, а также о культуре крестьянства как сословия. В введении к брошюре о социальном вопросе в России он пишет ⁇ Масса русского народа, крестьяне, столетиями, поколение за поколением, тупо влачили свое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания. Откуда это следует? Из русских сказок, песен, организации труда и быта, истории освоения Сибири, Аляски и Калифорнии. Это чисто умозрительная и ошибочная установка евроцентризма. В момент написания своей знаменитой книги Развитие капитализма в России 1899 Ленин также следовал евроцентристскому тезису о неизбежности прохождения России через этап господства капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, смысл которой виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна быть революцией буржуазной. В статье «Аграрный вопрос и силы революции» 1907 Ленин писал «Все социал-демократы убеждены в том, что наша революция по содержанию происходящего общественно-экономического переворота буржуазная». Это значит, что переворот происходит на почве капиталистических отношений производства, и что результатом переворота неизбежно станет дальнейшее развитие именно этих отношений производства. Главным противоречием, породившим русскую революцию, марксисты считали в то время сопротивление прогрессивному капитализму со стороны традиционных укладов, Под ними понимались община, крепостничество, в общем, азиатчина. Исходом революции должно было стать чисто капиталистическое хозяйство. В предисловии ко второму изданию «Развитие капитализма в России» 1908 год Ленин дает две альтернативы русской революции. На данной экономической основе русской революции объективно возможны две основные линии ее развития и исхода. Либо старое помещичье хозяйство сохраняется, Превращаясь медленно в чисто капиталистическое юнкерское хозяйство, весь аграрный строй государства становится капиталистическим, надолго сохраняя черты крепостнические, либо старое помещичье хозяйство ломает революция». «Весь аграрный строй становится капиталистическим, ибо разложение крестьянства идет тем быстрее, чем полнее уничтожены следы крепостничества». Таким образом, Ленин исходит из того постулата, который мы находим уже в предисловии к капиталу Маркса. «Капиталистический способ производства должен охватить все пространство». Весь аграрный строй государства становится капиталистическим, и к этому направлена русская революция. Эти предвидения не сбылись. Революция 1905-1907 годов свершилась, а капиталистического хозяйства как господствующего уклада не сложилось ни в одном из ее течений. Тезис о том, что революция была буржуазной, не подтвердился практикой. Попытка капиталистической модернизации, предпринятая Столыпиным, была разрушительной и вела к пауперизации большой части крестьянства. Это была историческая ловушка, осознание которой оказывало на крестьян революционизирующее действие. Именно урок революции 1905-1907 годов заставил Ленина пересмотреть представление о смысле русской революции.